Глава шестая. Яр. Загадки множатся, а вот ответы пока ускользают. Сразу после боя он метнулся туда, где оживляли големов. Очень уж хотелось задать несколько вопросов магу, выпустившему на арену его восхитительного противника. Не заметить, что голем не тот, маг не мог. Разница в силе, которую надо вложить, огромна. так что Яру есть о чем с ним побеседовать. В помещении было удивительно людно, а неподвижными истуканы и ожидающие своей очереди големы только усиливали ощущение толпы. Три преподавателя, мастер меча и даже сам декан. А вот мага-то нигде и не видно. Яр молча поклонился мастеру, выражая благодарность за решение не прерывать бой. Нет большего позора для взрослого Альда, мнящего себя воином, чем вмешательство в его поединок один на один с кем бы то ни было. Останови мастер бой, и Яру осталось бы только изгнание или самоубийство. Не все люди могут это понять. И из тех, кто понимает, далеко не каждый рискнет дать ученику шанс, ставя на кон свое собственное будущее. Мастер сухо кивнул, но на самом дне его темных глаз Альду померещилась гордость. А вот декан смотрел недобро, даже с опаской. Впрочем, скорее всего, это относится не лично к Яру, а к грядущим неприятностям и разбирательствам. «Мага нет?» – простодушно поинтересовался альт немного раздражаясь от молчаливого разглядывания со стороны преподавательского состава. Вообще-то он и сам видит, что нет. Но зачем-то же они стоят тут. Ну и разговор как-то надо завязать. Яр! — начал было старший преподаватель боевой магии, профессор Ккан. За оживление големов отвечал кто-то из его студентов-шестикурсников, но договорить ему не дали. Яр! — к слегка вздрогнувшему от пронзительного выкрика Альду устремилась миниатюрная рыжая женщина. «Вы! Вы! Невероятный! Я никогда такого не видела!» «Благодарю, магистр Алисия!» — церемонно поблагодарил Яр и на всякий случай сделал шаг назад. «Не помогло!» Женщина схватила его за руку и потребовала. «Вы ранены! Пойдемте, я должна вас осмотреть!» «Я в порядке! Благодарю, магистр Алисия!» Безукоризненно вежливо, но при этом максимально мрачно отозвался Яр. Высвободил руку и вопросительно уставился на Ккана. — Так где маг? Ему никто не ответил, но невольно все перевели взгляд на странное пятно, возле которого стояли. — Мертв? — с возмущением уточнил Яр. — Как? Когда успел? — Яр. Неприязненно поморщился старший преподаватель Ккан. «На эти вопросы ответит следствие. А вы могли бы проявить больше такта и уважения к своему погибшему товарищу?» Кажется, он хотел добавить что-то еще. Но под пристальным и немигающим взглядом Альда умолк и направился к выходу. «Возможно, вспомнил, что Альды – самый злопамятный народ в мире». Или то, что сражайся, Яр, чуть хуже? Сражайся он, как обычный, Альт с шестого курса? Или тот же самый Бран? Он был бы уже мертв? Отбившись от настойчивых попыток магистра Алисии оказать ему всестороннюю медицинскую помощь, в том числе и психологическую, Яр устремился за Кканом. Догнал и некоторое время просто молча шел рядом, пока тот не выдержал сам. — Что? — Как его звали? — спросил Яр, даже не пытаясь изобразить скорбь или сочувствие. — Лицемерие — сильная сторона людей, а не альдов. — Зачем тебе? — огрызается Ккан, переходя на ты, видимо, не считая нужным в отсутствии декана утруждать себя даже минимальной вежливостью. — Скажите еще, что произошедшее меня вообще не касается. Не остается Альт в долгу. «Касается... Если бы не ты, наир был бы жив!» Жестко чеканит боевой маг. «Да», — соглашается Яр, совершенно не желая бесполезно спорить с очевидным передергиванием фактов. «И я собираюсь найти заказчика, пока не пострадал еще кто-нибудь из ваших честных и доблестных студентов, решив подзаработать на убийстве». «Наир Гроу!» — все-таки роняет Ккан после паузы, во время которой Яр уже готовится уворачиваться от фаербола. Боевые маги очень вспыльчивые почти как Альды. Возможно, именно поэтому они лучше всего понимают друг друга, как бы ни выглядело это со стороны. «Привет!» — улыбается Яр, присаживаясь рядом с Камилой. на арене уже возобновились бои и девушка делает вид что поглощена текущим сражением хотя оно не очень то занимательно третий курс боевой магии это вам не шестой и уж тем более не альды не участвуешь спрашивает хотя знает что нет родственницы королевы пустальльний не к лицу биться на арене на потеху публики словно какой нибудь там простой альт «Что ты задумал?» Вместо ответа интересуется эта особа около королевских кровей. Высокомерно и холодно. Злится из-за бала. «Расскажи про Наира Гроу», — просит Яр, намеренно не замечая демонстрируемую немилость. И Камила передергивает плечами. Сильно злится. Но и упустить случай продемонстрировать свою популярность не может. Скучный, невзрачный, бегает за мной уже два года. Что еще ты хочешь знать? С кем дружит? Понятия не имею. Яр. За мной с десяток таких Наиров ходит. С чего я буду интересоваться их жизнью? А что у тебя за приступ интереса к мышам? К мышам? На этот раз и в самом деле не понимает Яр. Ну, Наир. И это, которую ты на бал позвал. Это что, благотворительная акция «Заметь и осчастливь мышонка»? Нет, это скорее акция «Спаси Альда», усмехается он, давя в себе желание заявить, что хоть как о сию назови, это не изменит ее привлекательности и уж точно не добавит шарма той, кто хает. Не стоит портить травнице жизнь. Сам-то он скоро уедет, а ей еще учиться тут два года. Вот как, моментально добреет Камила, непостижимым образом истолковав его ответ в пользу собственной неотразимости. — И какого Альда спасаем? Меня — Меня. Уже совершенно серьезно отзывается Яр. И девушка, охнув и наградив его ни с того ни с сего почти влюбленным взглядом, наконец называет несколько имен. Те, с кем Наир общался больше всего. я рассуждал так. Вряд ли этого дурного Наира завербовали здесь, в Академии. Скорее, где-то в городе, в каком-нибудь из сомнительных кабаков, коих неподалеку от Академии до... много, в общем. Оставался еще вариант, что сам Наир пал жертвой другого мага и в оживлении голема участия не принимал. но в это верилось слабо. Слишком многое говорит об обратном. Тот же кан с удовольствием бы осадил Альда, если бы были основания предполагать, что голема оживлял не Наир, а кто-то другой. Скорее всего, и заклинание «убившая мага» носило отложенный характер. Было либо навешено на голема и спало, либо на самого мага и спало, либо, что сложнее, на какой-то предмет в комнате, а затем среагировала на высокий уровень магии. Значит, надо выяснить, где Наир был в последние два дня. Вряд ли это случилось раньше. У того, кто хочет его убить, были все основания предполагать, что отравление увенчается успехом. И еще надо переговорить с Кканом, когда тот немного остынет. Голема подсунули тоже буквально на днях. К вечеру Яр успел переговорить со всеми предполагаемыми друзьями Наира, кроме разве что Лайны. Девушку он специально оставил напоследок, полагая, что все выяснится раньше. Вряд ли девушка знает больше парней. Увы, но последние не знали ничего. Без особой надежды и уже слегка злясь на себя и мертвого Наира за напрасно потраченное время и очередной оборванный след, Яр постучал в дверь комнаты Лайны. Ему открыла невысокая, миловидная, немного полная девушка. Уперлась взглядом в грудь, медленно подняла глаза выше, замерла на секунду, а затем завизжала и попыталась захлопнуть дверь. Яр скользнул внутрь и сам закрыл дверь изнутри. Повернулся, собираясь извиниться и заверить, что не сделает ей ничего плохого, но не успел. — Нет, не надо! — запричитала девушка и, вот дура, одновременно попробовала применить к нему гипноз. Слабое, почти безобидное заклинание. Оно бы и человека не остановило, наверное, а уж применять его к Альду — величайшая ошибка. Многократно усиленное отраженное заклинание вернулось к девушке, погружая ее в транс. Яр только вздохнул и приступил к расспросам. В принципе, ему даже понравилось. Девушка отвечала безэмоционально и правдиво, избавив его от слезливых подробностей и попыток выставить себя и Наира в выгодном свете. Хотя знала она немного. Наир и в самом деле бегал за камилой а Лайна страдала по нему, ни в силах ни признаться в чувствах, ни отказаться от общения. Даже когда Наир напивался и вываливал на нее свои переживания по поводу несчастной любви, она молча слушала, а то и подбадривала его. Почему-то Лайна была уверена, что маг вот-вот оценит ее верность и самоотверженность. Вчера он пришел веселый, Сказал, что у него есть, наконец, шанс все изменить одним настоящим поступком. Нет, Лайна не знает, что за поступок. А испугалась Яра. Ну, просто альды страшные и дикие. Они нападают на женщин и делают с ними то самое страшное. Нет, с ней ничего такого не было до сегодняшнего дня. Но зачем же еще к ней мог заявиться альд? Что и кем было обещано Наиру? Лайна тоже не знает, но зато может сказать, в каком трактире он был. Перед уходом Яр и в самом деле сделал страшное и лишил Лайну самого дорогого. Забрал портрет Наира. Визит в трактир ничего не прояснил, но хотя бы оставил надежду. Подавальщица, которая обслуживала Наира и его собеседника, отпросилась на несколько дней, сказавшись больной. Так что все, что смог узнать Альт, с Наиром и в самом деле кто-то был. И адрес этой самой подавальщицы. Припоминая реакцию Лайны, Яр наведался по указанному адресу уже утром. Однако безуспешно. Девушки дома не было. Преподаватель Ккан тоже куда-то подевался. Не было его ни в комнате, ни на завтраке, ни в одной из аудиторий. Так что Яр, Отложив поиски истины, отправился тренироваться. И только-только успела полоснуться и надеть штаны, как за дверью раздались шаги Асии. Она замялась, и Яр, не в силах устоять перед желанием ее видеть, распахнул дверь, пока травница не передумала. Асия смотрела на него испуганно, и чем дальше, тем больше в ее глазах проступало желание сбежать. Она даже попыталась сделать шаг назад. И Альт, мысленно себя обругав, втащил ее внутрь и отошел, надеть рубашку и хоть немного остыть. Разумеется, о не могла прийти с чем-то тривиальным. И, признаться честно, попроси она о другом, не о пустяковом вторжении, а об убийстве, например. Возможно, что он бы и тут не отказал. Вылазка прошла, по мнению самого Яра, вполне нормально. Даже продуктивно. Вот только бесило до дрожи это дурацкое зелье, которое заставляло Осию, забывая страх, сжаться к нему, одурманивая своим желанием. И в то же время не давало ему сделать ни малейшего движения в ответ. Он хотел, очень хотел, так что в голове шумело. Но слишком многое ему было от нее нужно. Ответы, ее желание помочь. А самое главное — Зачем-то ему нужно восхищение в этих пронзительно-серых глазах. Сам толком не знает, зачем. Асия нашла его через полчаса после того, как он покинул ее комнату с пустой миской и выглядела уже куда лучше. Из глаз ее исчезла обреченность и растерянность. И Яру даже померещились в ее взгляде отголоски вчерашнего желания, когда она смотрела, как он тренируется. На этот раз Альт не стал устраивать показательные выступления. Закончил запланированный комплекс упражнений и только потом подошел к ней. Всмотрелся в глаза и удовлетворенно кивнул. «Поговорим?» «Поговорим», — согласилась Осия, старательно отводя взгляд от его оголенного торса. Глаза хозяйку явно не слушались, так и норовили скользнуть по груди и даже куда-то ниже, заставляя ее смущаться, а Яра серьезно заняться дыхательными упражнениями. Через десять минут в библиотеке наконец прервал он затянувшуюся и становящуюся все более возбуждающей паузу и отправился мыться с самой холодной водой. Экзамены уже почти у всех закончились, так что в библиотеке пусто. Разве что на одном из столов В противоположном конце от того, за которым его ждет Асия, стоят два мешочка с деньгами и кем-то заботливо приложенная записка. Альдова. «Чье это?» — спрашивает Яр, почему-то не сомневаясь, что она знает. Не зря же села как можно дальше и косится на деньги неприязненно и опасливо. «Альдова!» — отзывается Асия, интонации приравнивая к «чертово». Впрочем, во многих поговорках Альды и в самом деле уже заменили несуществующих в реальности чертей. И Яр вопросительно приподнимает бровь. Альдам отнюдь несвойственно бросать деньги, где попало. И она, смущаясь, поясняет. «Это мне предлагал какой-то Альд». альт За что?» — спокойно спрашивает Яр. И когда Осия беспомощно и смущенно на него смотрит, видимо, не решаясь озвучить вслух, что ее приняли за продажную девку, добавляет. — Понятно. — Когда? — Позавчера, — вздыхает. — Покажешь, кто? Еще спокойнее, как ему кажется, произносит Альт, старательно затолкав поглубже вопрос, почему не сказала. А сия же с чего-то вдруг смотрит на него испуганно, но кивает. И снова вздыхает, обреченное тяжело. — Давай свои вопросы. Вопросы. Два вопроса и поцелуй поцелуй Так, стоп. Вопрос, Яр, вопрос. Итак. Знаешь ли ты еще что-то или кого-то? Что и кто как-то связано с покушениями на меня? Или могут помочь что-то выяснить? Даже если не связано напрямую. Задав вопрос, Яр чувствует себя почти что юристом. «Нет», — со странным облегчением выдыхает Асия, а затем изумленно переспрашивает. «Покушениями?» Он молча кивает, обдумывая ее ответ. Заманчиво, конечно, спросить, откуда она все-таки узнала, но это ничего не даст. Либо Асия все же соврала, отвечая на его вопрос, и тогда соврет и на второй, либо она и в самом деле не может ему ничем помочь. Первый вариант казался куда более логичным. Но по ее реакции он был готов все поставить на то, что не обманывает. Слишком уж большое облегчение сверкнуло в ее глазах, когда он задал вопрос. А раз так, то и выяснять подробности не имеет смысла. Второй вопрос тем временем настороженно произносит травница. В ее серых глазах снова плещутся испуг и действительно Вопрос «как узнала?» до сих пор напрашивается и витает в воздухе. «Потом», — говорит он, — и молчит, предоставляя ей сделать ход. То, что ей нужна и дальше его помощь, и так понятно. А вот что именно попросит и что предложит взамен?